Глава 23. Лана, положив куртку на рядом пуфик, вскочила с места и направилась было к Кириллу. Но тот, предупреждающе поднял руку и глазами указал на лежавшую подвешалкой рекламную газетенку из тех, что почти каждый день заталкивают в почтовые ящики вездесущие распространители этой макулатуры, а потом на дверь спальни, за которой продолжала облегченно щебетать хозяйка квартиры. Лана молча кивнула и, протянув мужчине газету, приоткрыла дверь и заглянула в комнату. «Давай-ка я тебе помогу, капуха!» «Ого! Ты бы еще полосатые рыночные баулы трепьем набила!» «Можно подумать, что собралась в длительную командировку за рубеж, а не на пару дней к друзьям!» «Вижу, без таможенного досмотра не обойтись!» «Вот еще!» «Да здесь только самое необходимое!» Умница олененок. Сообразила, чем можно отвлечь подругу надолго. Кирилл, ощущая нарастающий дискомфорт, подошел к антресолям вплотную и остановился. Его роста вполне хватало, чтобы открыть этот схрон, но вот вдумчиво рассмотреть содержимое без стула не получится. О, есть же табуретка, которую притащила из кухни Лана». Бесшумно скользнув за искомым предметом мебели, мужчина установил его строго под пульсирующим отрицательной энергетикой местом, взобрался и открыл дверцу шкафчика. И, несмотря на то, что был готов к встрече с гадостью, едва не свалился с пьедестала, потому что закрытые двери, хоть в комнату, хоть в шкаф, все таки довольно хорошо экранируют щупальца зла. Но стоило их открыть, как щупальца приняли бить на наотмашь, целясь прямо в душу. Именно так ощущал Кирилл, исходящий от совершенно безобидных и вполне съедобных сухих грибов люиды чужих эмоций. Человек, распихавший по домам ничего не подозревающих людей эти несчастные лисички, был явно болен, потому что нормальный человек не может излучать столько черной удушливой злобы. За что можно так ненавидеть людей, Кирилл понять не мог. «Да, ему приходилось уже встречаться в своей жизни с беспринципными подонками, с эгоистичными злопамятными бабами, с равнодушно жестокими исполнителями приказов, но все эти люди были обычными, заурядными мерзавцами и скотами, а человека, затеявшим охоту на незадачливых туристов, даже человеком назвать было нельзя». И Кирилл меньше всего хотел бы встретиться с этим существом лично, потому что опасался ментальной бездны, таившейся внутри незнакомца. Если уж крохотные предметы, побывавшие в липких конечностях этого типа, несут на себе столько энергетической грязи, что говорить о нем самом – Сморщенная бурая лисичка лежала прямо за дверцей. Грибы даже не старались запрятать поглубже, за коробки с елочными игрушками остатки обоев. Либо тот, кто принес сюда это, очень торопился, либо хотел, чтобы его послание нашли. Правда, в этом случае выбор места не очень удачный. В соли обычно заглядывают очень редко. Кирилл свернул из газеты кулек и аккуратно подделал свою находку. Затем скомкал квази в бесформенный шар, стараясь, чтобы гриб находился в середине шара, и в темпе сбегал к мусоропроводу, отправив послание неведомого ублюдка туда, где ему самое место. В кучу дерьма. Он едва успел поставить табуретку на место и нацепить беззаботную улыбку, когда дверь спальни распахнулась и появились продолжающие пререкаться дамы. Причина спора оставалась прежней. Гигантский чемодан на колесиках, который, поскрипывая, ехал следом за Осеневой. «Зачем?» – вопила Лана, шутливо тыкая подругу в спину пальцем. «Вот объясни мне, зачем ты волочешь этот сундук, Кирилл?» повернулась она к мужчине, словно в поисках поддержки, спрашивая глазами: "Ну как?" и, дождавшись кивка, удрученно покачала головой. Но вопить не перестала. "Ты видишь эту упрямую ослицу? Хотя нет, не аслицу, Ослица всегда в сером. Упрямая попугайху. Может за лишний вес багажа деньги с нее взять? Ланка, прекрати орать!" Поморщилась Лена, потирая правую руку. "У меня от твоего нежного голосочка голова сейчас лопнет. Сама вижу, что перестаралась. Аж рука заболела тянуть. Но ну, не перепаковывать же. Кирилл, ты ведь мне поможешь?" «Вопрос из ряда риторических», — улыбнулся мужчина, подхватывая чемоданище. «Можно подумать, что без просьбы я позволил бы тебе тащить эту горгелью». Запирая дверь на все двадцать два замка и поехали. Нас там Тимка заждался». «Видишь, ленусь? бодро начала Лана, нажав кнопку лифта. «Ничего у тебя не было, а ты тряслась, как овечий хвост после жидкого стула». «Эй, ты чего?» него совершенно не реагируя на провоцирующие выпады подруги, вдруг медленно опустилась настоявший рядом чемодан и сорвала с шеи шарф. «Душно как-то. Нечем дышать. Быстрее бы на улицу». «Психота ты все-таки, Ленка!» Лана с тревогой следила за наползающей на лицо подруги мертвенной бледностью. «Это ж надо было так перенервничать. Не слабо тебя страсануло. Теперь, когда отпустила, колбасить будет не по-детски. Вернее, уже вижу. Началось. У тебя возле дома аптека есть? Может, персена какого или новопосита купить?» Ты знаешь, слабо улыбнулась Осинева, что для меня является лучшим антидепрессантом. Я его утром в магазине целую бутылочку купила. Правда, был только розовый, но, думаю, цвет мартини на его лечебные свойства не влияет. Черт, сколько же будет ехать этот кретинский лифт? Обидевшись на незаслуженное оскорбление, лифт дернулся и остановился. А потом, блямкнув, распахнул створки металлической раковины, стремясь побыстрее избавиться от неблагодарного содержимого. В этом желания лифта и его пассажиров совпадали полностью. Лена поднялась с чемодана, но, пошатнувшись, едва не упала. Кирилл подхватил девушку и практически вынес ее из подъезда, потому что передвигаться самостоятельно она не могла. Лана вцепилась в ручку чемодана и, сдавленно чертыхаясь, покатила его следом. А тут еще и дождь снова заморосил. Контрольный выстрел тотальной гнусности». Ось с него покорно подчинилась сильным рукам Кирилла. Да и сложно сопротивляться, повиснув на этих руках. Но когда мужчина брелоком сигнализации, открыв центральный замок Мерседеса, попытался усадить ее на заднее сиденье, девушка вдруг с неожиданной силой вырвалась и, оттолкнув помощника, попыталась убежать. Не получилось. Ноги ее не держали. Совсем. И Лена, неуклюже взмахнув руками, едва не упала прямо в лужу. Едва... Потому что подоспевшая подруга, бросив мешающий чемодан, успела поддержать ее. Правда, при этом еле устояла, поскольку осенью, несмотря на стройность и изящное телосложение, дюймовочкой вовсе не была. Метр семьдесят без каблуков, все-таки на пять сантиметров выше Ланы. «Ленусь!» Смотреть на подругу было страшно. Лицо уже не просто бледное, кожа приобрела какой-то синюшный оттенок. В совершенно обезумевших глазах рвется из клетки дикий ужас. Она хватается руками за горло, словно что-то не дает ей дышать. «Да что с тобой?» «Пусти меня! Пусти! Он там, в машине! Он убьет меня!» «Там никого нет, успокойся!» Подбежавший Кирилл успокаивающе погладил девушку по руке. «Пойдем вместе посмотрим. Если там действительно кто-то есть, я немедленно заблокирую машину и вызову милицию. И мы поймаем его!» «Поймаем?» Зрачки осневой дрожали, взгляд не фокусировался. Она смотрела куда-то внутрь себя, внутрь своего кошмара. «Его нельзя поймать! Он концентрирующее зло! Он убил Антона! Потом Вадима! Хотел убить Дин! А теперь охотиться за мной! Пустите!» Дикие крики могли бы привлечь внимание прохожих, но, к счастью, погода была настолько мерзкой и промозглой, что желающих прогуливаться в этот воскресный день не было. Все сидели по домам вокруг обогревателей. Но в окне первого этажа уже появился заслуженный член Футе. Никого он не заслужил, потому что это был не он, а она, заслуженная членша Ордена Фасонов. Нет, не масонов. Каменщики тут ни при чем. Орден Фасонов – те самые бабки, занявшие все дворовые лавочки постсоветского пространства и следящие за всем происходящим, и проходящим, и проскальзывающим, и в качестве прикрытия обсуждающие фасоны нарядов отслеживаемых объектов, а еще фасоны причесок, машин, оружия и прочих особых примет». Вот и сейчас баба Фенни немедленно отреагировала на подозрительные вопли со двора и прилипла к оконному стеклу, фиксируя малейшие подробности зрелища, дабы в подробностях поведать потом об этом сестрам по ордену. Кириллу и Лане удалось все таки подвести Лену к Мерседесу, но стоило снова распахнуть перед ней дверцу, как зрачки девушки расширились, заполнив чернотой радужку. Она затряслась и, вытянув вперед руки, закричала «Вот же он, вот! Неужели вы не видите? Он ухмыляется так страшно! Нож! Заберите у него нож! а, -а, -а! Крик перешел в сдавленный хрип, и девушка потеряла сознание. Лана вытащила из кармана куртки мобильный телефон и запикала кнопками. «Если ты звонишь в скорую...» Кирилл осторожно уложил осенью на заднее сиденье и бегом направился к зябко ежившемуся под дождем чемодану. «То не трать зря время. Пока они сюда доберутся, потом пока довезут до больницы, пройдет слишком много времени. Отвезем Ленку сами». «Но куда? В какую больницу?» Туда, где лечили меня, она тут недалеко. И в отличие от муниципальной, в воскресенье практически не функционирующей, там срочную квалифицированную помощь окажут в любое время. Кирилл забросил чемодан в багажник, захлопнул крышку и сел за руль. Пристегнись. Поедем быстро. Быстро это еще мягко сказано. К частной клинике серебристый Мерседес подлетел в сопровождении целого эскорта патрульных машин, оглушительно матерившихся сиренами. Но повозки возмущенно до глубины души инспекторов дорожного движения от преследуемой дичи отсек опустившийся перед головной машиной шлагбаум, преграждающий въезд на территорию, пропустив перед этим Мерседес. Все это Кирилл организовал, сделав несколько звонков по мобильному телефону, в том числе и врачей из каталки у входа в клинику. рослых санитара ловко переложили Лену с заднего сиденья на каталку. Врач тут же склонился над пациенткой и начал предварительный осмотр буквально на ходу. Лана устало откинулась на спинку заднего сиденья, наблюдая за направившимся на разборке с гаишниками Кириллом. Наверное, надо было бы пойти вместе с ним, но сил не осталось. Да и чем она могла помочь своему мужчине? Разве что моральной поддержкой, поскольку все проблемы Кирилл Витке привык решать сам. И это было так здорово! Потому что любая, даже самая сильная женщина, мечтает о еще более сильном и надежном мужчине.